Глава вторая. На лесной поляне. Тихо в дремучем вековом лесу. Отчетливо слышно, как падает светки, клочковатый снег, как прыгает белка или вспорхнет одинокая зимняя птица. Иногда треск мороза в стволах разбудит тишину и откликнется вдали в густом ельнике. Изредка высоко в верхушках стройных сосен Покачиваемых ветром, послышится слабый шорох, и опять торжественная тишина наполняет тайный онемевший, словно настороженный старый лес. Сугробы снега прикрыли кусты вереска, можжевельника и волчьих ягод. Ни пешком не пройти, ни верхом не проехать. Только на коротких лыжах, подбитых конской шкурой, можно пробраться через глухую чащу. Еле заметная извилистая тропинка, протоптанная в глубину леса, вела на небольшую полянку. На ней собрались сторонники. Здесь были те, кому посчастливилось спастись от татарского отточенного меча или тугого аркана. Мужики из сожженных селений, немногие уцелевшие защитники Рязани, оставшиеся ратники уничтоженных отрядов. Там, за лесом, Где протянулись родные снежные поля, Обливается слезами горя, Сверкают мечи, Течет кровь русских людей, Пылают родные избы. Ратники отдыхают, Лежа на сосновых ветках, Греясь у костров. Тихий задушевный голос Затянул песню. Еще что же вы, братцы, Призадумались? Призадумались, ребятушки, закручинились. Что Повесили свои буйные головушки, Что потупили очи ясны Во сыру землю. Несколько человек дружно подхватили. «Еще ли их на нас супостат злодей, Супостат злодей, татарин лихой!» Молодой сторонник сердито проворчал. «Распелись не к добру!» И отвернулся с недовольным видом. Тяжелая рука крепко ударила его по плечу. Он обернулся. Рядом стоял долговязый мужик в нагольном тулупе и собачьем триухе с топором за поясом. «Чего каркаешь?» — спросил он. Парень потирал плечо. «Тьфу, свяга! И рукаш у тебя! Чем тебе песня плоха?» «Татары услышат!» «Где им сюда добраться?» «В снегу топнут!» «Все одно, какое нончепенье!» «А почему не петь?» И «Избу сожгли!» «Тятьку зарубили, Любашу увели, плаксиво протянул парень». «Вот оно что! Да разве у тебя одного? Чего ты хлюпишь? Все мы это видели, все горе хлебнули, а завтра сами косоглазом хвосты отрубим. Все одно прогоним их». Парень недоверчиво покачал головой. «Нет, без песни нельзя», — продолжал Звяга, опускаясь на подосланные сосновые ветки. Наше дело правое. Почему татары весело не поют, а волкам воют? Их дело неверное, а правильный человек завсегда поет. То-то. У меня вон брюхо с голоду поет, не уступал парень. Ишь ты! Громко засмеялся третий сторонник, подходя ближе. Щи про тебя еще не сварены. Ничего, спокойно возразил Звяга. Как закипит в котелке вода, мы, болтушки... С мучной подпалкой нахлебаемся. Не взыщи только, что соли нет. Да и муки последняя горсть. И это нам впрок. Заснем покрепче, а во сне пироги увидим. Неожиданно раздался резкий окрик. «Стой! Кто идет?» По лесу пробирался на лыжах широкий, плотный и коротконогий крестьянин. Оглядывая сторонников, он часто откидывал голову назад, И тогда черная борода его стояла торчком. На плечах он тащил куль муки. Несколько сторонников подошли ближе. Остальные продолжали лежать, подставляя бока теплым лучам костра. Насмешливый голос прокричал. «Эй, удальцы молодцы! Гвозди острые! Прибежал сват от тёщи прямо с погоста, Отмахал верст соста!» Притащил муки, ржаны куль большой. Подходи, кто не спесивый, не ленивый, подставляй чашку, ладонь, шапку. Торопись, печь блины, не то опара сядет, кумовьев отвадит. Откуда мука? Кто принес? Загудели, приподнимаясь мужики. Да вот человек, тароватый, борода, лопатой. Таторва его с печи спугнула, косноязычным стал и зовется с тех пор Ваула. Звяга подскочил. «Ваула, сват!» И бросился обнимать приятеля. «Смекнул я, что вы здесь голодуете». «Я вам мучки и притащил», — объяснил Ваула. Айда, молодец! Накормил нас до отвала, когда в брюхе пусто стало», — говорили мужики. «Садись, Ваула, к нашему костру». «Нет, к нашему». «Да ты скажи, что с тобой стало?» — спрашивал Звяга. «Видел я, как ты...» с Рязанской стены в реку скатился. Я думал, ты утонул. Знать день мой смертный еще не пришел, Выбрался. Двое суток по лесу скитался, пока не обсох. «Го-го-го!» — засмеялись мужики. «Своим ли паром сушился?» «А то чем же?» Бежал, как мог, искал сторонников. Наткнулся на выселок. Два старика меня обогрели, на лыжи поставили, каравай и кульму кидали. «Иди, — говорят!» на сиверка.